Он уже начинал подумывать о том, чтобы повернуть назад и поваляться еще часик-полтора на кровати в уютном гостиничном номере, но все же сумел себя перебороть и самоотверженно направился осматривать окрестности. Млочуги Стаса мало интересовали. Ему любопытно было взглянуть на город или хотя бы на городскую стену, которая скрывала за собой лучшую жизнь. От гостиницы стены видно не было, но направление он запомнил и повернул от крыльца налево, пошел вдоль мокрых и, казалось, даже пахнущих сыростью домишек к цель экскурсии. Узкие тропинки петляли между постройками, недовольно похрюкивали в сараях замерзшие свиньи, надрывно орал чей-то ребенок, маленькие холопы сменились холопами побольше. И чем дальше, тем сильнее нарастал гол. Сначала он был слабым, едва различимым на фоне дождя, но вскоре стало слышно отдельные звуки. Скрип телег, ржание лошадей, крики, урчание моторов. Вдруг скопище убогой серости пригородных трущоб расступилось, и перед Стасом возникла картина поистине эпического размаха.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 Вместо неприметной в таких постройках колючей проволоки поверху этого чудовища тянулась труба с шипами, торчащими из нее во все стороны. Ворот Стаса вида не было, только небольшие возвышения правее по стене указывало на их наличие. Ему захотелось немедленно собственными глазами оценить это инженерное чудо. В том, что ворот такой стены должны представлять собой нечто экстраординарное, ну, Стас не сомневался. Однако, взглянув на часы, он решил повременить с продолжением экскурсии. Стрелки показывали уже половину одиннадцатой, и скоро Максим должен был покинуть здешние места в поисках лучшей доли на севере. Расставаться, не прощавшись, Стас не хотелось, и он пошел к гостинице. Внизу Максима не оказалось, и Стас решил подняться в номер. Ну и там было пусто. Рядом с кроватью стоял его рюкзак, вещей Макса не было. Сделалось даже немного обидно. Знакомы они были всего пару дней, но уже попрощаться-то труда особого не составляет, тем более, что до полудня было еще далековато. Стас вздохнул, закинул рюкзак за спину, запер номер, пошел сдавать ключ. Он спустился по лестнице, подошел к стойке, но Валентина на месте также не обнаружил. И тут за двери слева послушался знакомый рассказистый хохот. «Да-да, ты еще скажи, что не поверил!» Из комнаты за стойкой появился Максим в сопровождении веселого, хихикующего, радушного хозяина. «О, Стас, а я уж испугался, что больше не увидимся. Ты куда свинтил-то?» С достопримечательностями знакомился, ответил тот и положил ключ на стойку. «Ну и как она?» «Впечатляет».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 Я, в общем-то, болтать не собирался. А что, проблемы какие есть? Да нет, пока нет. Ладно, ты на этом особо не заморачивайся, просто имей в виду». Максим улыбнулся и положил, и положил руку Стасу на плечо. «Хорош ты парень, Стас, только добрый слишком». С чего это вдруг такие выводы? «Да вот по видно. Добрый и доверчивый. Хороший в людях ищешь, а искать не нужно. Если что-то есть хорошее в человеке, так оно на поверхности все. Незачем чем его прятать-то. Искать плохое надо. Это оно обычное».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 Страшно далеко было от действительности. Хотя если представить себе гигантский сервант 12 метров высоты и примерно столько же в ширину, то все вставало на свои места. А размеры механизмов, которые приводили в движение эту многотонную конструкцию, можно было только догадываться. Опороворот ворот служили одновременно и сторожевыми башнями. Каждая была укомплектована пулеметом, ну и, разумеется, прожектором. На стене по бокам от башен красовались внушительного вида орудия, напоминающие огромные огнеметы, коими они, скорее всего, и являлись.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 Движение через нее было организовано аналогично – слева на выход, справа на вход. Насколько Стас успел заметить, слева частенько выходили люди, которые только недавно вошли. Между их входом и выходом проходило обычно минут 3-4. Отсюда Стас заключил, что внутри проходной тоже выполняется некая проверка. Идти на допрос или обыск неподготовленного ему совсем не хотелось, поэтому Стас решил сначала пообщаться с людьми уже умудренным горьким опытом. Человек такой нашелся очень быстро мрачно как туча, высокий бородатый мужик в длинном полом плаще, с огромным рюкзаком и стволкой за плечами вышел из проходной, что-то бормоча себе под нос, треснул сердце кулаком по стене и поплелся в сторону дорожного вокзала. Стас, шлепая по глубоким уже лужам, быстро нагнал потерпевшего и попытался сходов втереться в ему доверие. Здорово, земляк! Че, тоже облом вышел с проходной? Какой ты мне земляк? Мужик насупился и смеял стаса недружелюбным взглядом, но шага не заметил. Видали мы таких земляков. Да погоди-то, чудак человек! Тебя-то из-за чего завернули? Какое твое дело? Че ты ко мне привязался? Ой, почему сразу привязался? Я просто узнать хотел, что там и как. Сам планировал в город попасть. Ну, так пойди и узнай. А сказать что, трудно, что ли? Мужик ничего не ответил и, делая вид, будто рядом никого нет, продолжил топать к вокзалу. Дебил! Раздосаванно буркнул Стаса, пошел обратно к своему наблюдательному пункту. В этот раз проверяющий, как назло, никого не заворачивали. Прошло десять минут, двадцать, и Стас наконец-то решился попытать счастье.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 — Работу ищу, да и просто хотелось посмотреть, как тут люди живут, — честно ответил Стас. — Слышал много хорошего о вашем городе. — Какая конкретно работа вас интересует? — продолжал допытываться зализанный человечек, разглядывая капельки дождевой воды, скатывающей с плаща Стаса на ствол автомата, торчащий из-под полы. — Меня интересует в основном работа, связанная, скажем так, с обеспечением безопасности. Человек, раскрыл лежащий на столе журнал и стал бегать глазами по невидимым Стасу строчкам.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 «Вынужден огорчить вас, молодой человек, но в настоящий момент горду не требуются специалисты вашего профиля. Не отнимайте мое время». «Да вы же то говорили, но я и не...» «Пошел вон!» «Что?» Дверь позади Стаса открылась, и за спиной возникли две молчаливые фигуры в сенем. «Вывести!» — скомандовал зализанный. Через несколько секунд Стас уже нервно притоптывал ногой по мокрому глиняному месиву возле проходной, соображая, что делать дальше.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 Как только Стас перешагнул пару гостиниц, сладкая улыбка тут же заняла свое привычное место на холеном, валенном личке. — О, Станислав, рад вас снова приветствовать. Как ваш затея с посещением Мурома? — Безуспешно. — Вы знаете, — удивился Стас. — Да не стоит огорчаться, — сплеснул ладошками Валентин. — Вы далеко не первый, кому отказали в пропуске. Достаточно выйти на улицу, посмотреть по сторонам, и глазам вашим предстанет то, что вы уже и так имели счастье созерцать. Пригород Мурома. Знаете, что такое пригород Мурома? Как его еще здесь называют Как? Город лишних. Валентин сложил ладони и поднял брови благовейным выражением, словно собирался помолиться. Да, друг мой, все эти несчастные люди тоже пришли сюда в поисках лучшей жизни, но, как и видите, не у всех далеко не у всех получилось проникнуть за периметр. Так они осели здесь, у стены. Спасибо. Вы меня здорово обнадежили, попытался иронизировать Стас. Да.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 Город принимает только те, в кому нуждаются – строители, механики, слесари, повара, врачи и особенно инженеры. Вот те, кому за стеной, всегда будут рады. А силы для охраны правопорядка муромское руководство предпочитает набирать из своих, из проверенных людей. Фигня какая-то. Ну так я недельку здесь перекантую, что память обо мне не про... проходной слегка подзатерлась. Заодно бородку отпущу, а потом приду и скажу, здравствуйте, не нужен ли вашему прекрасному городу высококвалифицированный инженер? Вуаля, я уже за стеной.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 А потом ваше тело снимут, отвезут в крематорий по соседству, сожгут, а заловы добрят окультуренные газончики перед мэрией. Вот так. — И что, значит, для меня путь в город закрыт окончательно и бесповоротно? — Ну зачем же столь пессимистично снова расплылся в улыбке Валентин. — Есть еще один способ. В город пускают по приглашению. — Но я в мураме никого не знаю. — Зато я знаю. — промурлыкал Валентин, и улыбка на его благополучной мордочке стала еще шире. — Можете помочь?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 «И не боитесь отдавать такие деньги человеку, с которым только вчера познакомились?» «Ну что вы, Станислав! Я мало знаком с вами, но очень хорошо знаком с Максимом. Он не заведет дружбу с недостойным человеком». «А кому эти деньги передать нужно? о это весьма уважаемый мужчина, Прокофьев Александр Дмитриевич. Весьма уважаемый. Он проживает недалеко от улицы Жданова. Это как выйти из гостиницы, так сразу вдоль стены налево. Метр 600 шестьсот-семьсот. Там еще развалины старого универмага будут». Валентин взял карандаш, листок бумаги и начал рисовать план. «О, железобетонный каркас трехэтажного здания. Так вот, немного не доходя до него, нужно свернуть налево и идти метров 150 прямо. Там увидите двухэтажный дом, кирпичный, в очень хорошем состоянии, его трудно не заметить. У ворот, скорее всего, будет охрана. Скажите им, что пришли отвали Бережного с обещанным. Они и проведут вас к Александру Дмитриевичу. Отдадите ему деньги, возьмете квитанцию». «Квитанцию?» – удивился Стас. «Да, знаете, память человеческая, штука весьма ненадежная, а бумага всегда всех рассудит. Вот возьмете, значит, квитанцию и вернетесь сюда, а я пока похлопочу о приглашении. Идет? Идет». Дождь разошелся не на шутку, и островки, расстресковавшиеся асфальта улицы Жданова, стремительно погружались под мутную воду, смешанную с глиной. Шагать приходилось практически на ощупь, и пару раз Стас, промахнувшись мимо очередного асфальтового архипелага, черпанул ботинком из лужи. Внутри их хлюпало, было мокро, мерзко и холодно. Стена завернула направо, и признаков жизни вокруг резко поубавилась.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 Дома эти, судя по всему, были жилыми. Из некоторых окон, забитых фанерой и протыканных паклей, торчали на улицу трубы, источавшие слабенький сизый дымок. Крыши домов кое-где прохудились, а где-то и вообще обвалились, похоронив под собой верхние этажи. В кирпичных стенах зияли огромные трещины, кое-как законопаченные тряпьем и стекловатый. В одном из полуразвалившихся зданий послышались звуки, отдаленно напоминающие пение. Стас прислушался, чей-то осипший пропитый голос выводил Катюшу.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 Тело в луже начало медленно-медленно поднимать руку с вытянутым указательным пальцем. Стас расстегнул плащ и вытащил наружу автомат. Так, на всякий случай. указывающий перст все поднимался, словно ствол пистолета, целясь в его сторону. Липкая маска из грязи лопнула, и на сплошном коричневом овале с двумя точками красноглаз образовался черный провал рта. — Добрый человек, не дай подохнуть с голодухи. Помоги заради Христа. Фу ты, блять. Стас сплюнул, застегнул плащ и пошел дальше. Улица завернула вправо, пустырь и бараки остались позади. Здесь куча строительного мусора плавно перетекали в останки девятиэтажек. Хотя утверждать наверняка, что когда-то эти здания представляли собой именно девятиэтажки, было сложно. Верхние этажи домов башен давно рассыпались в труху, и, судя по всему, планомерно, год за годом продолжали осыпаться. В результате высотные дома мало-помалу превратились в некое подобие муравейников, почти конусоборазные, за рыхлыми вершинами и присыпленными смесью битого кирпича и бетона основаниями. Стас прошел еще метр пятьдесят и увидел, что из-за одного такого муравейника выглядывает странная ажурная конструкция, хитро переплетающихся железобетонных своей арматуры. Приглядевшись повнимательнее, он с удовлетворением дорожил, что эти хитрые сплетения представляют собой каркас длинного и широкого трехэтажного здания, вполне подходящего под описание данной бережным. Строго придерживаясь плана, Стас, немного не доходя до развалинания румага, повернул налево и побрел вдоль муравейников, высматривая тот самый дом, который, по словам Валентина, было трудно не заметить.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 Кто такой? Что такое? здесь делаешь?» «Добрый день!» — поприветствовал Стас. «Мне нужен Прокофьев Александр Дмитриевич. Я отвал Бережного с обещанным». «Слышь, Костян!» — обратился стрелок к здоровенному жлобу, поплевывающему семечки кольцо «Александра Дмитриевича хотят!» Жлоб задумался сингутно на пять, а потом разразился диким хохотом и едва не подавился. «Идем!» — позвал он Стаса, прокашлявшись. Хе -хе, Александр Дмитриевич!» Тяжеленная бронированная дверь со скрипом отворилась, и Костян издевательски утонченным жестом пригласил Стаса войти. Ноги вытираем? Волын сдаем. Стас расстегнул плащ,нявшее автомат, вынул рожок, засунул его в разгрузку, отдал автомат Костяну. Потом он разрядил поэм, отдал его, а магазин убрав кобуру. Жадный! поинтересовался Костян. Бережливый, поправил его Стас. Ручки подними, бережливый.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 Кряхтя разогнулся и вздохнул. Стой здесь, никуда не ходи, ничего не трогай, я пойду сообщу. Заскрипели ступени деревянной лестницы, и со второго этажа послышались голоса. Дикой, к тебе тут посетитель. Кто? говорит от Бережного. Давай. Эй, погляй, зарял Костян. Иди сюда. Стас поднялся на второй этаж, подошел по коридору. Сюда! снова заорали за двери справа. Стас открыл дверь и вошел в большую, богато меблированную комнату, стены которой были выкрашены светло-салатовый цвет. За массивным письменным столом сидел худощавый человек лет сорока пяти в черном свитере с воротником по горло. На левом боку у него висела пустая растекнутая и из дорогой тесненной кожей. На столе лежал огромный черный револьвер с резной деревянной рукоятью. В углу валялся труп с дырой в груди, привязанный к стулу. Под ним растекалась по бетонному полу кровавая лужица. В комнате пахло пороха. что принес?» – спросил человек и вперед со Стаса серо-голубыми, немигающими глазами. «Деньги?» – ответил Стас от Бережного.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 Дикой откинулся в кресло и вопросительно посмотрел на Саса. Че это?» «Как что?» «Это деньги», — повторил Стас, не найдя более подходящее определение. «Отбережного. Я уже говорил». «А где остальные?» «А что значит остальные?» «Он больше ничего не передавал». На небритом лице дикова с палыми щеками нервно задергила жилка под глазом. Напряжение росло. Стасу вдруг отчаянно захотелось немедленно уйти. Сказать, что все это нелепая ошибка, что он перепутал адрес и уйти. Но было поздно. Дикой вдруг схватил револьвер и, расшвыряв монетки, прыгнул на стол, словно какое-то животное. Он перемахнул через него и метнулся к Стасу. ты да так резво, что тут лишь успел рот открыть от неожиданности. Сильная жилистая рука схватила его за ворот, прижала к двери, и на ствол револьвера уперся в лоб с такой силой, что кожа вокруг теплого еще дула побелела. — Ты за кого меня принимаешь, падаль? — заорал Дикой, брыжа слюною в лицо Стаса. — За лоха меня принимаешь? За тупое? Где вторая половина? Где я, спрашиваю? Я тебе, сука, сейчас в расход пущу, бля, если денег не увижу. Все, все, стоп. Стас поднял руки в тщетной попытке успокоить забесевшегося Парковьева. Я тебе, блядь, час устрою, стоп. Где деньги, сука? Есть, есть деньги. Хорош. Все. Давай поговорим просто, все обсудим. Где Стас медленно и осторожно залез рукой под разгрузку и достал из нагрудного кармана свой кошелек. Вот. Дикой сделал шаг назад, взвесил монеты на ладони, злобно прищурившись, погрозил Стасу револьвером. Костян!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 Услышав это, Костян прыснул и согнулся пополам, едва сдерживая приступ истерического хохота. Лицо дикова осталось невозмутимым, лишь мягко щелкнул взведенный курок револьвера, и Стас понял, что с уходом лучше не затягивать. Обратно дорога гостиницы пролетела быстро и очень незаметно. Все мысли Стаса были заняты подбором наиболее подходящих эпитетов для характеристики морального облика Бережного.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 Пришел я сегодня к весьма уважаемому мужчине, ему Александру Дмитриевичу. Принес ему твои деньги. Но казалось, что денег там всего половину от суммы долга. Александру Дмитриевичу от обстоятельства совсем не понравилось. И он захотел меня убить. В результате мне пришлось отбашлять свои кровные 37 монет. Ах да, еще Александру Дмитриевичу очень приглянулся мой ПМ. И он решил его оставить себе. Так что, Степа, сколько сейчас стоит ПМ? — Монет пятнадцать, — пробобнил Степан, сидящий на полу. — О, пятнадцать! того за тобой должок в шестьдесят две монеты. Десять мне за работу? Стас задумался. — Во, удивляюсь, бля! Почему люди так часто путают хорошие манеры со слабостью, а? — Ладно, хватит лирики. Где деньги? И только попробуй мне, сука, заикнуться про квитанцию. Стас вынул обмусоленный ствол из валенного рта. Бережной пытался ответить, но лишь шумно заглотнул воздуха и выблевал на стойку только что скушенный обед. Но и манеры!» — посетовал не «Нет денег! Все отдал! Нет денег!» «Что-то не верь я тебе, честное слово. Детьми своими клянусь!» — саныл Валентин. «И детей твоих тоже не припомню. Дела плохо идут, клиентов мало, да еще поборы сплошные. Ну откуда деньги?» Валя кинул боязливый взгляд на дробовик и увидел, как стол начал медленно подниматься. «Ну я найду, да, обязательно найду. Я знаю, где раздобыть, да!» «Короче, так...» У тебя времени до семи вечера. Соберешь деньги, принесешь их на угол вот этой вашей сраной улицы, что к воротам ведет, и тополиной аллеей за тепловоза ремонтным заводом. Положишь под крайним деревом и свалишь. Если попытаешься меня еще раз кинуть, я сожгу твое забегалово». Стас сделал широкий жест рукой. «Вместе с тобой, с детьми, с женой, тещей и заловкой. Понял? Понял!» Стас четыре раза в ее, бросил пустой дробовик в угол и вышел.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 Стас уже начал волноваться и проверил карманы в поисках зажигалки. Зажигалка оказалась на месте. Камень чиркнул, выбивая искру. Тонкое спиртовое пламя голубоватым огоньком заиграло перед глазами и тут же погасло. Рядом с условным местом появился Валентин. Робко озираясь по сторонам, толстячок перебежал дорогу, остановился возле крайнего тополя, достал из-за пазуки сверток и аккуратно положил его под деревом. «Умничка!» — прошептал Стас. «А теперь топай домой!» Валентин так и сделал, развернулся и мелко семеня ножками почесал обратно. Осидевший еще минут пять, Стас вышел из своего укрытия и направился к тополю. Он присел, поднял тяжелый сверток, засунул его в карман и полетел. Хлопок выстрела разнесся по округе, словно гром небесный. С какой-то стороны он исходил, определить было невозможно. Стас почувствовал толчок сбоку, его развернуло в полоборота и бросил на землю. В следующей воле угодило ствол дерева, оторвав кусок коры. Стас поднялся на ноги и побежал.